Песня четвертая. В этой песне Данте рассказывает, как он с Вергилием оставил толпу душ, между которыми находился отлученный Манфред, и как они пробрались сквозь указанный им узкий проход, где задерживались те, которые при жизни пренебрегали покаянием. Между ними находился б е л ь я к о в а Когда среди восторгов и л и печали Всем с у щ е с т в о м мы отдаемся им в минуты те, мы сознаем едва ли способности другие не хотим чему-нибудь другому отдаваться и не владеем по м ы с л о м своим, а потому неправыми казаться должны нам те, которые давно не могут заблуждением расстаться и говорят, что в нас душа одна. живет с душою рядом. Есть м г н о в е н и е когда мысль наша так увлечена, что ей одной до полного забвения однойю ей душа людей полна. Тогда она и времени т е ч е н и я не в состоянии больше замечать. Одна способность в нас все наблюдает, другая углубляться заставляет самих себя. И первую назвать могу вполне свободной, а другая душой людей всегда овладевая себе умеет душу подчинять. в с ё это мне вполне понятно стало, когда я начал призраку внимать. А между тем все выше выплывало на небе солнце яркое, но мне... Мое волнение видеть помешало, как высоко в лазурной в ы ш и н е сияло лучезарное светило. Я словно был в каком-то смутном сне, не замечал, что в круг происходило. Тогда-то закричали духи нам: "Сюда, сюда! Вы подошли к местам, где есть проход, который вы искали." Когда в садах созреет виноград, то узкая л о з е й к а в пышный сад, где чистоколом острым закрывали работники отверстие, на вид не столько узким может быть, глядит, как тот проход, который вдруг открылся передо мной и пред моим вождем, когда от нас сон призраков сокрылся. Не раз вперед Хотя с большим трудом и спотыкаясь, путник поднимался к Сан-Лео или в Ноли опускался бесстрашно на одних своих ногах. На самый верх без станта он взбирался, но по пути, где шли мы на крылах надежды или сильного желания, казалось нам возможно лишь парить. Одна надежда только окрылить могла тогда меня. Все упования на спутника пришлось мне возложить. Не нарушая строгого молчания, мы подвигались медленно вперед, работая ногами и руками, через скалистый сжавшийся проход со всех сторон заваленный камнями. Когда мы на крайну пришли. обрывистого места, где нашли площадку небольшую, обратился с вопросом я к учителю: куда теперь наш путь направить ты решился? И отвечал учитель мне тогда: теперь мой сын, ты должен постараться для довершения нашего труда назад на шаг один не оступаться. И по горе за мною вверх иди. Еще мы повстречаем, может статься, мы по дороге нашей впереди кого-нибудь, кто знает эту местность, и тягостную нашу неизвестность рассеет скоро, давши нам совет. Путь нагору так круто поднимался, что я при первом взгляде потерялся. Казалось мне, что человеку нет. возможности по той горе отвесной идти вперед без помощи чудесной. В бессилии я чувствовал, что свет последний утешительной надежды я стал терять, полузакрывшие вежды и под собой несознавая ног в усталости сказать я только мог: вождь, окажи услугу мне такую. Остановись, отец, я изнемог. Ведь я один остаться здесь рискую, когда теперь хоть на короткий срок ты не захочешь здесь остановиться. И мне ответил добрый проводник: отчаиваться, сын мой, не годится. Еще одно усилие, и в миг ты будешь вне опасности. Смотри же. Подходим мы к тому уступу ближе, где отдых ждет тебя. Смотри сюда. И указал рукой он тогда туда, где открывалась мне площадка. Я ободрён певцом был как всегда, и речь его мне слушать было сладко. Я не щ а д и л усилий и труда, пополз за ним и наконец взобрался на тот уступ. Вдыхая воздух в грудь, там мы решились оба отдохнуть. Путь пройденный пред нами извивался и поспешил я на восток взглянуть, откуда мы пришли. Всегда являлся отрадным путь, который мы прошли. Я опустил глаза свои сначала на темный берег низменной земли, потом их поднял к солнцу и немало. Был удивлен, что с левой стороны оно на нас лучи свои бросало. Вергилию заметно скоро стало, с каким я удивлением взирал на солнцебег и что оно сияло меж севером и нами, и сказал Вергилий мне, когда бы с о л н ц е стали сопровождать среди небесной дали Кастор и Полукс, ты бы увидал. Сверкавший зодиак перед тобою, к р у ж а щ и й с я над т в е р д ь ю голубою, когда бы прежний путь он не бросал, гораздо ближе к Северу, чтобы это вполне понять, послушай со совета. Вообрази теперь ты, что Сион и та гора, что видишь пред глазами, друг против друга с разных лишь сторон. находится Сион стоит под нами, но общий горизонт имеет он с горою этой, хоть и отделен от той горы он полушарием целым, а потому прибавлю я путь тот, которого в своем полете смелом в пространстве нескончаемых высот сам Фаэтон не в силах был держаться двумя кругами разными идет. Один вверху, другой внизу. Прекрасно. Ты в состоянии это сам понять, когда твой ум способен видеть ясно. Ты прав, спешил певцу я отвечать. Все то, что прежде темным мне казалось, мой ум теперь способен разгадать. Во мне сомнения больше не осталось. Я ясно, совершенно понял вдруг. что тот незримый вовсе нами круг, тот поперечник вечного движения, что назван был однойю из наук экватором, всегда без и з м е н е н и я лежит между м о й и солнцем, и на юг, как думали евреи, не стремится, но к северу идет отсюда, друг, наставник мой, но я бы знал с охотой. Когда ты пожелаешь дать ответ, идти еще нам долго ли? С Заботой смотрю я вверх, конца дороги нет. Смотрю и глазу нет отдохновения, так что служить мне отказало зренье. И он сказал: узнать тебе пора, что при подъеме на гору сначала всегда крутой укажется гора. Но выше, чем взбираемся, то мало, по малу, путь удобнее идет, тем легче он, чем ближе до высот. Когда ж дорога будет нам казаться столь л е г к о ю как бы полону вод, несемся мы, спешив, вполне отдаться попутному движению ветерка, тогда ты смело можешь догадаться. что та минута самая близка, когда должна окончиться дорога, и что ты мирно можешь отдохнуть, забыв о том, как был тяжел твой путь. Тебе терпеть осталось немного. Я замолчу, но все, что я сказал, тому ты должен верить. Замолчал наставник мой, во мне уж не боролось сомнение. Но произнес едва он утешение этого слова, как вдруг вблизи раздался чей-то голос: "Тебе быть может отдыха опять придется даже прежде поискать". Мы разом оглянулись в том м г н о в е н и е услышав чьи-то громкие слова, и увидали влево, в отдалении уступ скалы, которого сперва не я. Ни спутник мой не замечали, и вот к нему мы приближаться стали. Под тенью притаились молча там неведомые души, предаваясь беспечному п о к о ю их камням уступа одинокого склоняясь. Тогда заметил я, что тень одна особенно была утомлена. Она лицо между колен склонила, руками охвативши с л а б ы их. Смотри, певец, как тень сидит уныло, воскликнул я. Смотри, как дух при тих. С беспечностью такой он склонился, как будто для бездействия родился, и праздность называл своей сестрой. И призрак нас заметил той порой и, приподняв лицо к нам, обратился. И мне сказал: наверх ползи же ты, когда еще ты силы не лишился. Едва я разглядел его черты, как я узнал его в одну минуту и подниматься стал на крутизну ту, где он сидел, хотя еще я сам едва переводил свое дыхание. Усталый, пробираясь по камням близ призрака, перенося страдания. Остановился я. Тогда чуть-чуть он голову приподнял, ч т о б взглянуть, и произнес: «Ты видел, без сомнения, что в небе солнце с левой стороны направило теперь свое течение. Мою улыбку вызвать бы должны его слова и вялые движения. И призраку тогда я отвечал: «Тебя, Биль Аква». Я теперь узнал. Мне за тебя нет нужды опасаться. Но для чего, скажи, ты здесь сидишь? Или спутников ты вздумал дожидаться? Или обычной лени только лишь, как на земле, здесь хочешь предаваться? О, брат, зачем я буду подниматься? Куда? Он отвечал: наверх меня для покаяния ангел не пускает. который там у входа обитает, в е н ь в жизни только праздность о ц е н я до смерти я не ведал покаяния, а потому и долго испытание не кончится. И если мне сперва сердечная молитва не поможет, то сам суди, какой мольбы слова препятствие к прощению у н и ч т о ж а т Когда молитва в небе не слышна, то принесет ли пользу мне она? Но спутник мой ждать дольше не решался. Пойдем, уже диск солнца мне поверь почти с меридианом п о р а в н я л с я а н а д м о р о к к о ночь легла теперь.